Владислав Юрьевич Морозов. Охотник на Вундервафе. Книга пятая. Охота в атомном аду. Все описанные ниже события вымышлены. Любое сходство с реальностью носит исключительно случайный характер. Часть первая. Последняя осень. Эпиграф. Как я даже не попытался спасти мир. Пролог. Вам задание. Или тебя послали, ты пошел. Эпиграф. Ох и времечко, ну и времечко. Будёновец Петя Трофимов. Л. Пантелеев. Рассказ «Пакет». Россия. Урал. Северная окраина города Краснобельска. Поздний вечер 22 июля 2000 года. С момента моих прошлых шатаний под пулями во время служебной командировки в Карельские снега 1940 года прошел без малого год. Разумеется, в течение этого интересного времени произошло много чего. В основном, естественно, не особо позитивного, что уже стало практически привычно. Ну, просвалившуюся на всех нас, и правых, и виноватых, всемирную эпидемию, тут я подумал, А ведь о чем-то подобном даже никто из наших бабушек и дедушек припомнить не сможет, поскольку раньше ничего такого точно не было. Как выражаются в народе, старожилы ни хрена не помнят, поскольку им отшибла память. А старожил – это, судя по всему, такая специальная должность для запутывания историков будущих эпох, но ну, очень пожилой персонаж, который на все вопросы односложно отвечает, что он этого не помнит, хоть режь его. Лишний раз повторять не буду. Уже, что называется, в зубах навязло. Один мой приятель считает, что для полного счастья нам всем теперь не хватает только падение из космоса камушка из разряда тех, один из которых когда-то, но очень давно вырыл Мексиканский залив. Как говорил, правда, по другому поводу Индиана Джонс, осторожнее надо с мечтами. Они избыться могут. Однако, вроде как пережили и это. Причем легче, чем наши заклятые друзья. И понимание в людях есть, и вакцина наша оказалась качественнее, чем у них, да и покойников у нас набралось примерно столько же, сколько ежегодно бывает, если просуммировать жертвы ДТП и отравлений с суррогатным бухлом. Нет, конечно у нас тоже не без проблем. Но их причина вполне стандартна. Вековая дурость, усугубленная социальными сетями. А вот в самой прогрессивной стране мира, в североамериканских штатах, то есть, как некоторые думают, трупов образовалась вполне сопоставимость с их потерями во Второй мировой войне. Вроде пустячок, но тем не менее. Кстати, а кто-нибудь заметил, как в одночасье изменилась общая риторика вражеско-злопыхательской пропаганды. Раньше они орали, что на Западе живут лучше, чем в России, а теперь, почему-то разом забыв про всю эту лучшую жизнь и прямые сравнения и сопоставления, поскольку сравнивать, увы, больше нечего, вдруг начали говорить о том, что в России жить плохо, без малейших попыток эту мысль развить. Но если у нас все плохо, то где хорошо? И к какому такому светлому идеалу сейчас надо стремиться? Самое смешное, что ответ прост. Нету такого идеала. Поскольку на дворе стоит мировой кризис, который перемелет всех без исключения и не отскочит никто. А вообще, куда нынче катится этот мир, понять сложно. Чувство у всех, как у того витязя на распутье. Только сейчас Витязь этот четко знает, что куда он не свернет, везде жопа, без вариантов. И вернуться назад уже нельзя. Это тоже непременное условие этой долбанной игры. Так что идти куда-то вроде бы надо, но и боязнь сделать хуже сдерживает любые порывы. Увы но при этом почему-то совсем не сдерживаются пришедшие к власти за океаном путем феерического обмана и шантажа, ну, наконец-то, престарелые маразматики и безмозглые истеричные бабы, все эти толстосумы и миллионщики с ультрарадикальными замашками, которые, вместо того, чтобы медленно и аккуратно сползать на дно, вполне готовы шумно и быстро утянуть туда за собой все остальное человечество. Его-то, господам из Белого дома на холме, уж точно нисколько не жалко. Не зря же этот их нынешний говнодержавный дедушка несет с высоких трибун столь лютую пургу, заставляющую думать, что он либо вообще конкретно не в себе, либо затяжная деменция и достижения заокеанской фармакологии – выковали из него конченого экстремиста-камикадзе, готового принести в жертву немногих, а вообще всех, без исключения. Только вот ради чего, собственно, нужны такие жертвы? Они там, у себя почему-то помалкивают. Во всяком случае, пока. И даже представительная тусовка на берегу Женевского озера, от которой ждали очень многого, решительно ничего по этой части не прояснила. Поскольку все тамошние договоренности, если их вообще можно так называть, свелись к известной формуле из вестернов. Не надо делать резких движений. Только вот не задача то В вестернах никто почему-то не имеет привычки держать паузу. Обязательно кто-нибудь да начинает стрелять первым. Вот и делайте выводы. Так что пессимисты... Оптимистов в наше время практически нет. В краткосрочной перспективе ждут новый передел мира, от рынков до госграниц. А значит, развязывание новой глобальной войны. Тем более, что золотой миллиард уже вовсю намекает, что в эпидемии опять виноваты мы с китайцами. Весь вопрос лишь в том, откуда все начнется. В плане географии тут выбор богатейший. Уже не только Украина или Сирия. Ну и Белоруссия с Кавказом или Средней Азией, и как далеко зайдут в плане используемых огневых средств и методов. Хотя, с другой стороны, умирать никому не хочется, да и не очень-то и понятно, как в случае чего вообще собираются воевать наши нынешние оппоненты. Их здравоохранение и от вируса-то конкретно захлебнулось. А что будет, если всерьез ударить по ним чем-то, пусть даже и не ядерным. Куда они побегут? И кто им на выручку прибежит? Особенно учитывая, что, по факту, США больше не сверхдержава. И, что характерно, для сознания этого не потребовалось ни одного выстрела, коли уж они официально заявляют, что отныне будут разговаривать с нами только после того, как Россия пустит под пресс или, как минимум, передаст под международный контроль сразу несколько классов своего нового стратегического вооружения. Видимо, потом они нас сразу сильно полюбят, будут в попу целовать в засос и денег дадут. Ага, лет 30 назад мы все это помнится уже слышали. А все это, между прочим, означает, что в данный момент мы оказались сильнее их в военной области и технически, и технологически. Так сказать, еще одна приятная мелочь. И это без учета натуральной лысенковщины в океанской науке и того, что устроили в североамериканских штатах черно нег афра, блин Да как их теперь вообще можно называть, чтобы тебя при этом с гиканьем не закидали калом за неполиткорректность? Ну то есть те, чья жизнь вдруг ни с того ни с сего стала иметь значение о жизни тех же, когда-то зачищенных под ноль, американских индейцев почему-то, как обычно, не в счет, и которые теперь требуют себе вагон разных пряников, вплоть до отдельного государства и сколько-то там триллионов долларов компенсации за годы рабства. Причем знаменем их борьбы и где-то даже полубожеством стал законченный рецидивист и наркодилер, неоднократно судимый, в том числе и за разбой на большой дороге. Чудные дела твои, господи. Но лично я давно предполагал, что со всеми этими голодными играми, дивергентами, последней версией планеты обезьян и прочей подобной лобудой, где симпатии авторов и зрителей всецело на стороне разных сопливых бунтарей или неожиданно заговоривших шимпанзе, Американские красавцы вырулят именно куда-то в эту сторону и на почве нынешней тоталитарной толерантности перегрызут друг другу глотки, если и не по половому, то уж точно по расовому вопросу. И самое смешное, я угадал. Отмена разделения прежних призовых фестивальных номинаций на мужскую и женскую кинороли – это, увы, только начало. Посмотрим. Как тот же Голливуд теперь будет работать по-новым, ультралиберальным, честно говоря, подобный либерализм и нацистам не снился, лекалам в условиях, когда, к примеру, любовь и секс между гетеросексуальным белым мужиком и столь же белой и во всех отношениях нормально ориентированной бабой уже считается как минимум экстремизмом, а как максимум извращением. Вот и выходит, что мои хитромудрые работодатели из будущего, столь любезно ненавязчиво просветившие меня насчет кризиса общества оголтелого потребления, затяжного периода системного упадка и деградации мировой цивилизации, и аж двух последующих за ним мировых войн полностью правы, именно в эту сторону все и катится, и у Шнита это знают наперед. Но а куда именно мы все всплывем, если не потонем, это тайна, покрытая мраком. Тем более, что при самом благоприятном развитии событий теперь впереди у человечества минимум несколько лет нищеты, стагнации и прозябания. А если упадок растянется на десятилетия-другое, то это получится вообще практически навсегда. По крайней мере, в недлинном с точки зрения возраста Вселенной локальном промежутке жизни отдельного человека. А скольким, вроде бы считавшим себя вполне здравомыслящими, за последнее время уже напрочь снесло чердак на почве любовной размовки с бытием по поводу того, что прежним этот мир не будет уже никогда. Но сознавать это ой как не хочется. И скольким еще предстоит пережить это сгорание предохранителей? Ведь рано или поздно, когда таки будут пропиты последние подкожные, до всех этих хозяев жизни и профессиональных вольнодумцев и карбонариев дойдет, что мир, существующий только в пространстве их смартфонов, окончательно схлопывается, и теперь для того, чтобы просто жить, им по-любому придется привыкать к простому, незамысловатому физическому труду и учиться сажать морковь с картошкой, поскольку, к примеру, актер больших и малых академических театров Исполнительный директор, туристический менеджер, мастер-модельер-стилист, фитнес-инструктор класса грандмастер-тренер, элитный брадобрей из барбершопа. В ближайшей долгосрочной перспективе точно не будут относиться к числу сильно востребованных профессий, как, впрочем, и разные и прочие айтишники, блогеры, сомелье, экологи, косметологи, логисты, имиджмейкеры и т.д и тп впрочем в полном отчаянии они вполне могут окончательно расшатать и обрушить этот уже сильно накренившийся мир на головы всем нам и себе ну да чем так жить нехай будет конец света увы но такой вариант тоже нельзя исключать в общем до сегодня гости из будущего меня не тревожили и я уже начал помаленьку забывать что они вообще существуют. Окружающий дурдом постепенно устаканился, а работа, за которую платили мало и куда менее регулярно, чем раньше, то была, то нет. Как обычно, в июле на дворе стояла удушливая жара, не особо спадавшая после захода солнца, и даже думалось пропахшей пылью, раскалившимся асфальтом и выхлопным газом атмосфере замусоренного прокисшими липовыми и тополинными ошметками июльского города как-то с трудом. В общем, я сидел в квартире в полном одиночестве и читал. Книжку отнюдь не развлекательную и не предназначенную для средних умов. А именно, комментарии к русскому переводу похождений бравого солдата Швейка Ярослава Гашика. Солидный том толщиной едва ли не больше, чем сам роман. Хотя, если совсем честно, я ее перечитывал уже не в первый раз. Лично меня подобное чтиво всегда успокаивает, поскольку оно полезно хотя бы с точки зрения развития серого вещества под черепной коробкой, а для историка так и вообще познавательно во всех отношениях. Потому что мало кто просекает все нюансы и тонкости краеведения, этнографии, географии и прочих деталей и мелочей столетней давности, которыми переполнен роман не слишком любимого сейчас на собственной родине Ягашика. Это у нас его честь до сих пор улицы названы. А за что его любить нынешним вестернизированным чехом, если он во время Российской гражданской войны с самого начала воевал за красных, и которые были когда-то за ненадобностью, или, по незнанию, проигнорированные отечественными переводчиками этой книги. Собственно, и отечественная демократическая ботва изначально держала Гашика скорее за антивоенного и даже антиармейского писателя. Ведь у нас с недавних пор, и это началось задолго до солдата Чонкина, просто обожают тех, кто имел или имеют обыкновение кидать говном чьи бы то ни было армию, государства прошлое. Короче говоря, бунтарей, борющихся против всего и сразу. Как, помнится, говорил один, вдруг неожиданно и горячо возлюбивший генерала Власова жирный ублюдок из телевизора, «Лучшее, что можно найти в подобных произведениях, насмешка над армейской дисциплиной и бюрократией» а также патологическая ненависть к любому государству. Хотя, честно говоря, Гашек писал не совсем о том. И, к примеру, для меня эта его книга прежде всего некий, очень яркий портрет эпохи, правда, локализованный в пределах тогдашней Австро-Венгрии. И в момент, когда я изучал 339-ю страницу комментариев с оригинальным текстом куплетов о бравом канонире Ябуреке, слева чешский текст, справа буквально подстрочный русский перевод. Я ощутил какое-то едва ощутимое шевеление за своим левым плечом, а затем в темном углу комнаты деликатно кашлянули. Подняв глаза от книжной страницы, я оглянулся и понял, что очередная пауза, похоже, закончилась. «Здрасте вам, как говорится!» Не ждали. Картина Репина. В общем, в трех метрах от меня сидела, деликатно сведя вместе и сдвинув в одну сторону коленки, все та же блондинка. Только вид у нее на сей раз был какой-то старомодный. Белая, приталенная, со слегка расклешенным подолом платья длиной чуть ниже колен, с рисунком или, как теперь выражаются, принтом красный-зеленый цветочек. Сразу не рассмотрел, маки это были, или скажем, розы. Чулочки телесного цвета, характерная прическа, длина волос до шеи, но все очень тщательно завито и уложено. Цацки в ушах и на шее, а также белые остроносые туфли и поясок. И на лаковых лодочках, и на ремешке я разглядел замысловатые золотистые пряжки. Ты посмотри! Прямо-таки в едином ансамбле все выдержано. За версту отдавали стилем киноподелок из золотых лет Голливуда. По-моему, примерно конца 1950-х, начала 1960-х. Прямо-таки полупрофессиональный пин-ап. Королева всех бензоколонок, блин. И, мрачно глядя на ту, что хуже татарки, ну, то есть незваную гостью, Я мало-помалу начал укрепляться в уверенности, надо сказать, что подобное приходило мне в голову уже давно, что какие-то их гады-психологи из будущих времен в такие вот моменты ставят на мне дополнительные непотребные опыты. Дескать, а какова будет реакция подопытного на тот или иной внешний облик, неожиданно появившийся перед ним мадам? Типа встанет у него на нее или наоборот, а падет? Ведь у каждого из нас в голове свои индивидуальные тараканы. Небось даже диссертации пишут на эту тематику. Засранцы. А может и какие-нибудь шустрые ребята из тамошнего техотдела на всякий случай отрабатывают детали возможного внешнего облика своих сотрудников. Ведь заранее никогда не известно, в каком голографическом образе безопаснее всего представать перед тем или иным среднестатистическим хомо-сапиенсом, охотницей на вампиров в черном латексе, английской королевы или, скажем, Одри Хепберн. Тему насчет последнего я просек сразу же. Ведь внешний облик гостей был снова прорисован как-то уж слишком тщательно. И ее фигура выглядела словно подсвечена изнутри. В вечерней полутьме это выглядело не очень естественно. Но при этом и блондинка не отбрасывала никакой тени. Вот тут любой, искренне верующий в потусторонние силы и прочую чертовщину, на моем месте непременно обосрался бы. Говорила, практически не открывая рта, но я все слышал. Да и диван под ней не промялся ни на миллиметр. А стало быть, она опять явилась ко мне в уже привычном виде голограммы, которую невозможно поиметь, задушить, застрелить. И прочее. С ней, увы, увы, можно только умные разговоры разговаривать. Ну, а коль скоро в гости ко мне она так просто, без весомого повода не заходит, все это было явно не к добру. А ведь вроде бы сегодняшний день начинался вовсе неплохо. «Вы посмотрите, какую к нам красивую тетеньку замело!» Выдал я, по возможности, ехидно слегка измененную цитату из бородатого кино про любовь и голубей и, отложив книгу, спросил «Ну, и чем обязан? Рада видеть тебя в добром здравии», сказала блондинка, изобразив на голографическом личике дежурную улыбочку и добавила несколько более официальным тоном «Большой привет тебе от нашего руководства!» «Вот хоть бы раз конкретизировала!» как именно зовут их руководителя или руководителей. А то вдруг я являюсь исполнителем приказов какого-нибудь суперкомпа, внешне выглядящего как простой металлический или пластиковый шкаф нейтрально-серого цвета. Конечно, осознание подобного факта было бы мне очень неприятно, зато выглядело бы куда честнее. Хотя в целом разговор сразу же вошел в привычное протаренное русло. И опять она мне тыкала. Я называл ее подчеркнуто уважительно на «вы». Все как всегда. «Так», — хмыкнул я, — «спасибо тебе, дед от всей Красной Армии, сам нарком Ворошилов приедет руку жать. что «Что-то не нравятся мне подобные прелюдии?» «Колитесь, мадам!» «Опять работенку нашли бедному мальчишечке?» «Покрывать крыши во время дождя?» «Угадал!» М «Да». «Для того, чтобы понять, зачем она каждый раз является ко мне, вовсе не нужно быть экстрасенсом или ясновидящим. Тут все непросто, а очень просто». «А что случилось?» – осторожно уточнил я. «Ну, если кратко, опять чертовы изменяльщики истории зашевелились». «Да ну!» – изобразил я безмерное удивление. Я то грешным делом думал, что вы их всех давно переловили или перестреляли с моей и Божьей помощью. Ну, как принято говорить в вашей стране, всех не перестреляешь, не унимаются они. Вот не понимают эти люди или не хотят понимать, что любая попытка как-то изменить прошлое дает на выходе всего лишь возникновение очередной альтернативной реальности и все, ничего более. М да. Порой очень сложно понять, где проходит эта тонкая, незримая грань между фаталистом и простым долбоебом, удачно сформулировал я. Но я-то, честно говоря, полагал, что у вас, в прекрасном далеке, такие вещи всем еще в средней школе вдалбливают прямо-таки, как таблицу умножения. Отнюдь. Тебе уже неоднократно объясняли. Все, что связано хроноперебросками, интемпоральным полем, у нас имеет определенный гриф секретности. Примерно как любые военные или атомные исследования в вашем времени. То есть, про это слышал почти каждый. Ну о реальном положении дел в этой сфере знают единицы, что удобно. Да помню я это. Просто шучу. Кстати, почему я? Вот зачем ты каждый раз задаешь этот странный вопрос, ответ на который сам давно прекрасно знаешь? Во-первых, У нас просто нет никого другого. А во-вторых, у тебя есть реальный, соответствующий опыт. А действительно, чего же я, червяк ничтожный, каждый раз про это спрашиваю? Извиняйте, вырвалось. Ну и что мне предстоит на сей раз? Спасать или предотвращать? Нет, предстоит примерно то же, что ты уже однажды делал в 1962 Только на сей раз все несколько проще. Это в каком смысле проще? А в таком, что сейчас не надо никого брать живым, допрашивать и что-то выяснять, надо их всего лишь ликвидировать, особо не стесняясь в средствах и методах. Серьезным минусом является только то, что времени у нас в этот раз почти нет. То есть они решили больше не повторять ошибок своих предшественников единомышленников и не стали тратить время на подготовительный период, решили не пытаться убедить в чем-либо местных властей мущих а просто как можно быстрее развязать глобальную войну, которая все очистит и обнулит. Поэтому они свалились сразу туда, куда им нужно. И наша фора составляет от силы несколько дней, а увы, не лет, как в тот раз. И они сразу же начали действовать. Хорошенькое начало. Если так, где прикажете их искать, и что мне с ними потом делать? Ну? Как раз с поисками все обстоит не так уж плохо, поскольку мы уже наработали кое-какой опыт, то сразу же пустили по их горячим следам нашего, если можно так выразиться, человека. Эта фраза насчет «можно так выразиться» человека сразу же насторожила меня, но я смолчал. «А я там тогда зачем?» – уточнил я. «Пусть этот ваш, можно так выразиться, человек и поотрывает им бошки тем более, что ты этот период достаточно хорошо знаешь. Фраза насчет руководить сразу напомнила о бригаде синтетических киллеров, которой я действительно немного покомандовал в прошлый раз. Тогда я вроде бы справился, хотя и не скажу, что мне это сильно понравилось. Но, судя по только что прозвучавшему единственному числу, на сей раз это точно будут не четыре брата-акробата. Ну а насчет 1960-х она в общем права можно считать что я это время более-менее изучил поскольку оно интересно по крайней мере лично мне во всех отношениях тогда люди еще не утратили смекалку и фантазию и какую область не возьми музыку моду кино литературу науку автомобили самолеты космические полеты политику и прочее везде все выглядело свежо оригинально и где-то даже красиво. И опять-таки один раз я действительно уже побывал там, хоть это и был не наш базовый 1962 год, а некий альтернативный, но, как говорится, не суть. Допустим, согласился я, но позвольте уточнить, а кто вообще такой этот ваш, пущенный по горячим следам, если можно так выразиться, человек? «Делайте со мной что хотите», но в этой формулировке я изначально чую некий подвох. «Ну да, это, скажем так, не совсем человек. И вообще-то ты ее знаешь. Это та самая Катарина с личным номером 1313. Она же графиня, с которой ты как-то в 1944-м немного попутешествовал по Европе и южнее». При этой фразе я даже инстинктивно дёрнулся. Ну не смог ничего с собой поделать, словно отгоняя нечистого. «Лядь! Да что же это?» Вполне искренне изрёк я вслед за этим. «Она? Опять? Нахрена?» «А что такого?» Изобразила удивление блондинка. «Нормальная бионическая м... б ну то есть штукенция, убойная и универсальная. До очередного пресловутого цикла обновления с сопутствующим перерождением ей еще лет 35 или около того, так что она молода, свежа и готова на все. Ну да, и на кой буй вам-то такая радость, тем более, что это же вроде бы уникальный штучный товар в чем вы меня сами тогда убеждали путем обмана и шантажа. Прямо-таки плеж проели на эту тему. И я, толком не зная, с чем я имел дело и зачем все это было нужно, обеспечил ее доставку. И что же я вижу в итоге, спустя какое-то время? Всего лишь то, как вы столь нерационально используете этот самый штучный товар? Почему это нерационально? хотя да, ты же не в курсе, что ее оставили в нашем полном распоряжении, поскольку за время пребывания в прошлом она набрала огромный массив совершенно уникальной информации, да и про сам процесс хронопереброски, благодаря некоторым ее исключительным способностям мы тоже узнали много нового и интересного. Ты-то чего занервничал? Ведь у тебя с ней вроде все нормально прошло. Похоже, в данном случае слова типа «она» и «её» употреблялись мои собеседницы только постольку, поскольку слово «штукенция» женского рода. Тут куда правильнее было бы говорить «оно». Ага, может оно и так. Я, конечно, не знаю, снятся ли андроидом электрические овцы, но только подсознательно я её всё равно боюсь, поскольку видел, на что эта мадам способна. Это же не какая-нибудь нормальная железка по имени Анна Николаевна, действующая по пресловутым азимовским законам робототехники. Она в критической ситуации будет спасать себя, а не меня. А здесь-то какая твоя печаль. Не вижу в этом особых противоречий. Она для нас действительно важнее, поскольку почти непрерывно собирает информацию а для тебя гибель на задании означает всего лишь возвращение в исходную точку, без малейших последствий. Тоже верно. И чего я это в самом деле? Изобразил я раскаяние, переходящее в непонимание. Вот-вот. И вообще, зря ты так. Поверь, вне перезагрузочного состояния это нечто. Ну-ну, это тоже правильное словечко в данном случае. Насмотрелся я уже на это «нечто». Однако развивать данную тему дальше я пока не стал. «И куда конкретно идти?» – спросил я вместо этого. «А в октябрь 1962 -го. не «Никак Карибский кризис». «Да». «Почему?» «Потому что эти недалекие уроды сочли, что не будет лучшей возможности разрушить весь мир насилия до основания». «А это затем?» Хотя, по идее, тут я действительно с вами согласен. Они правы. В истории планеты было чертовски мало столь острых моментов, когда ядерные арсеналы находились в полной боевой готовности и требовали лишь одного – нажатия пресловутой красной кнопочки. И наши ракеты на Кубе на расстоянии прямой наводки от штатов стояли только тогда, единственный в истории раз. А учитывая, что в 1960-е так называемая защита от дурака еще не была доведена до совершенства, любой случайный пуск или выстрел мог легко стать тем самым камушком, который вызывает сметающую все на своем пути лавину. И у них, судя по всему, есть из чего выбирать. То есть для начала они вызывают ядерную войну. И где именно они планируют это сделать? Естественно, в Европе. Ну да, удобно и логично. Сплошные набитые тактической авиацией с подвешенными спецбоеприпасами аэродромы, ракетные пусковые позиции, плюс атомная артиллерия, ядерные фугасы и прочее. А как именно они начнут? Гроссмейстеры будут играть Е2-Е4 или придумают что-то посложнее? Да если бы знать. Они знают вполне достаточно о потенциале тогдашних ядерных сил обоих сторон. И рабочих вариантов у них должны быть разработаны десятки. Но, по идее, твоя напарница уже должна отследить направление, куда они направят свои усилия в первую очередь. Боюсь спросить, а сколько их всего? Пятеро. Трое мужчин и две женщины. Изначально было десять. Троих сумели взять живыми. Один был убит при аресте. И еще один погиб при переброске. Одновременно с этими словами «в воздухе передо мной» последовательно возникли пять качественных трехмерных портретов. Ну то есть как портретов? Одна за другой передо мной возникали головы целей, а также их фигуры в полный рост. От последних, по-моему, было особенно мало толку. Тем более, что самые интересные места, первичные половые признаки, то есть, на них политкорректно затушевали отчего ростовые изображения выглядели обряженными во что-то типа облегающих тренировочных костюмах. По этим изображениям можно было судить разве что о их комплекции и росте, а удовольствия от просмотра никакого. А в целом сам процесс отдаленно напоминал некую сцену в стиле «Звездных войн». Тишина, полутьма и один или несколько странно одетых персонажей как бараны на новые ворота таращатся на нечто светящееся, сгущающееся прямо перед ними. Только я не был вождем повстанцев из далекой галактики, да и рассматривал я не голографические схемы шаровидной звезды смерти, а всего лишь видел личности тех, кому очень скоро предстояло стать обыкновенными покойниками. «Что тут сказать?» Одного взгляда на эти потенциальные мишени мне было достаточно для четкого понимания того, что это, похоже, был не какой-нибудь бунт недовольных чем-то профессионалов. По элементарной логике, должны же у них там, в этих отдаленных от нас столетиях, быть какие-нибудь специально натасканные хронодесантники или хронодиверсанты, а просто явные очередные запуки какой-то золотой молодежи, из безмерно отдалённого будущего, чей круг узок и которая страшно далека от народа. Во-первых, никто из предъявленной мне для ознакомления пятёрки плохишей по своему облику явно не тянул на возраст 27-30 лет, всем им было лет по 20 с небольшим, ну максимум 25. То есть это были не мужики и бабы, а скорее всё-таки мальчики и девочки. И вот это было самое хреновое, поскольку, как правило, не представляющие, что такое настоящая смерть сопляки, которым все похер, категорически не ценят ни собственную, ни чужую жизни. Специфический, но полезный опыт 1990-х, когда проблемы часто оперативно устранялись вместе с теми, кто их создавал, а также дальнейшего общения с поколением ЕГЭ, показывает, что... Если этих диких тварей профилактически не загасить в самом начале, потом не оберешься хлопот. Будет явный перерасход по части истрачных боеприпасов, и избыточное количество ненужных жертв и разрушений. А еще хуже было то, что при всем при этом в их личиках сквозил явный болезненный оттенок чего-то очень нехорошего. У одного из парней самого толстого из строицы, то ли лысого, то ли просто бритого наголо. Было у слишком серьезное для его возраста лицо. Высокомерно барственный взгляд выдавал в нем отнюдь нетривиального ботана, а как минимум непризнанного кем-то доморощенного гения-самоучки, запущенной формой мании величия. А двое других, судя по выражениям их физиономии и глаз, смотрели так, будто целились. Выглядели то ли просто психами, то ли явными фанатиками. Я такие глаза, те же 1990-е, было дело, видел разве что у сектантов, которые тогда агитировали на улицах и в подземных переходах за белых братьев и Исёко Асахару. Да и обе девки были явно не лучше. Одна из них полноватая, внешне была вообще никакая. Вторая выглядела чуток посимпатичнее, но глаза у обеих были еще более пустыми, чем у парнишек-подельников. Такой взгляд бывает, к примеру, у конченных торчков. Хотя мне это с их лиц, как говорят в народе, точно воду не пить. Неужели дошло до того, что у них, там, коррекцией прошлого уже занялись и какие-то наркоманы? Позвольте полюбопытствовать, а эти пятеро хрюндели, у вас там ничего такого не употребляли? Осторожно поинтересовался я и уточнил. Я имею в виду для расширения сознания. Да не без этого, вздохнула блондинка. Иначе с чего бы они полезли на это самоубийственное дело? Потом, если хочешь, изучишь их личности и биографии подробнее. Правда, как их теперь зовут, никто точно не знает, да и внешность они могли минимально подкорректировать. Разумеется, никаких технических средств для изменения личности, как, впрочем, и оружие с прочей поклажей, они за собой протащить, к счастью, не сумели но париками, гримом и прочими средствами элементарной маскировки они вполне умеют пользоваться. Хотя у твоей напарницы на них имеется полная информация, и она их способна найти даже по запаху. Это меня, безусловно, радует. Пять – это меньшее, чем десять, но больше, чем четыре. Не радует другое – то, что в прошлое полезли какие-то то ли просто опасные шизики, то ли вообще наркоши. Ну да ладно. Раз времени мало, возникает резонный вопрос. А что будет, если ясно, с не успею их уничтожить до того, как они начнут всю эту заварушку? В этом случае мне бросать все и срочно линять оттуда? Нет, ни в коем случае. Все равно их надо будет найти и ликвидировать любой ценой. И желательно так, чтобы трупы было невозможно идентифицировать. Последняя ее фраза явно вновь подразумевала разборку трупов с родованием черепов и кистей рук или, в идеале, сожжение тел. Работенка, которую, если честно, и врагу не пожелаешь. Вот это номер! Что-то новенькое! Экко не вас разозлили! А как же тогда альтернативка, которая неизбежно возникнет? Вы же мне, помнится, весь мозг отымели! каждый раз ненавязчиво напоминая, что это категорически нежелательно. Ну, все течет, все меняется. И теперь наше руководство считает, что даже с чистой исследовательской целью появление пары лишних альтернативных реальностей никому особо не повредит. Вон как заговорили. Засранцы они, эти ваши шефы. Говнюки и фантазеры. А почему это? Интересно знать, раньше они думали иначе, а? Ты давай полегче. Я тоже не вполне разделяю эти новые установки. Но раз задача поставлена, надо ее выполнять. Не слишком довольный тон. На войне, так обычно говорят те, кому некий пузатый генерал только что приказал взять высоту любой ценой и об исполнении доложить, которым моя собеседница это сказала давал четкое понимание того, что у них там тоже есть некое окончательное руководство, которое единолично решает, кому что можно, а что нельзя, руководствуясь некими высшими резонами. «Интересно, кто это? Какой-нибудь президент галактики?» «Ага, назвался свечкой, полезай в жопу!» спошлил я в ответ и тут же согласился с ней. «Хотя, ладно, понимаю» ругаться с вами на подобные темы, занятие малоконструктивное. Расклад мне примерно понятен. Когда идти? А чем скорее, тем лучше. Тогда мне нужны сутки на уточнение тамошних реалий, географию и прочее. Что, кстати, с моей легендой? А вот с легендой дело швах. На все текущие вопросы ответит твоя напарница. Она же сориентирует тебя по месту. То есть как? И это все? А вот так. Времени на детальную проработку легенды не было. Точнее сказать, поскольку все обеспечение на сей раз возложено на твою напарницу, ей в числе прочего, был заранее выдан комплект документов для тебя и ее самой в виде не вызывающих подозрений паспортов нескольких европейских государств и удостоверений личности находящихся на задании сотрудников спецслужб, как западного так и восточного военных блоков ЦРУ ми 5 ми 6 бнд кгд гру штази последние выполнены на должном уровне и при обычной проверке вполне сойдут но вот проверка более детальной неизбежно покажет что это липа так что старайтесь все таки не попадаться местным контрразведчикам немаловажная деталь оказывается документы для меня они изготовили явно задолго до того как соизволили в общих чертах сообщить от предстоящим. А если бы я взял и не согласился? Или у них есть какие-то радикальные способы убеждения, предложения, от которых невозможно отказаться? Рассуждая логически. Получается, они меня уже зачислили в штат и поставили на все виды довольствия или что-то типа того. Но уточнять это я, разумеется, не стал. Хорошенькие дела. — сказал я вместо этого. — Помнится вы, было дело всего лишь для введения в заблуждение полиции и спецслужб не поленились состряпать для меня дурацкую, но при этом довольно детальную легенду фальшивого турецкого торгаша. А сейчас мне, наоборот, явно придется импровизировать. Однако спорить с вами я не буду. Да, только договоримся. Точку входа, то есть место отправки, я опять выбираю сам. — Идет а в точке выхода тебя будет ждать сам знаешь кто. Спасибо, обрадовала. Сказав это, блондинка до поры до времени исчезла. Ну а на задание я ушел, как мы и договорились, через сутки, душноватой и синей летней ночью. Экспериментально выяснено, что в четвертом часу ночи, во всех флотах мира это время именуют не иначе, как собачья вахта, В родном городе, как правило, нет ни прохожих, ни машин, ни пялящихся из-за занавесок, любопытных с особо длинными глазами. И даже круглосуточные сторожа-охранники, в ряды которых в нынешней России записалась чуть ли не треть обленившегося мужского населения, уже дрыхнут. А значит, те немногие, для кого моя жизнь представляет хоть какой-то интерес, будут думать, что в ту ночь я, как и все, Мирно спал. Поскольку в точке моего прибытия ожидался конец октября, выриделся я в то, в чем не замерзну, не хватало еще простыть и первое время не вызову подозрений и не буду выглядеть клошаром. В общем, я облачился в чистые, но старые черные брюки, голубую рубашку, сильно заношенную светло-серую замшевую куртку на молнии и стопнанные полуботинки. Все было тщательно проверено мной на предмет отсутствия бирок производителей. Не хватало еще в 1962 году огорошить предков этикетками со штрих-кодом и надписями вроде «Made in China». Все эти предметы гардероба все равно подлежали отправке в расход, то есть в огород для донашивания приземленных работах, так что их все равно не жалко было выбросить. По крайней мере, я рассудил, что в 1962 Такая одежда будет выглядеть вполне привычной, хотя, шагая между неживой в этот час трамвайной линией и очередной утыканной увенчанными тусклыми огоньками дежурного электрического освещения застывшими гигантскими буквами Т на фоне ночного неба башенными кранами новостройкой, тенденция, однако, в наших краях и двухэтажке времен сталинской борьбы с космополитизмом так или иначе сменяются на заслоняющий горизонт многоэтажной коробки. К месту своего очередного прыжка сквозь время я успел изрядно спотеть. Для июля я все-таки был одет слишком тепло. Никаких мелочей вроде бритвенных принадлежностей или сухого пайка я на этот раз с собой не брал, поскольку во время очередного сеанса связи мне сообщили о том, что все необходимое выдадут на месте. Будем надеяться что дорогие работодатели по этому поводу не соврали. Саму точку входа я выбрал в двух кварталах ниже своего дома, где родная улица того, что в известном первомайском лозунге всегда стояла перед трудом и маем, пересекалась с улицей чехоточного буревестника революции, а затем, миновав старые пятиэтажные и двухэтажные дома с новыми небоскребами, плавно переходила в неряшливую застройку бывшей промзоны и наконец ходила на нет, в виде уходившей к реке Белой. Город Краснобельск, ребята, стоит на пересечении рек Белая, она же Агидель, и Красный, она же Кызыл, или в народе Кызыловка. Так что не надо всерьез думать, будто название нашего населенного пункта имеет хоть какое-то отношение к сети магазинов с алкоголическим уклоном Красное и Белое. Широкой тропе между двух старых, облупленных местами Дарматуры и кое-где украшенных написанными с ошибкой русскими и английскими, тоже примета времени, матерными словами бетонных заборов. Слева от меня маячила оптовая продуктовая база с мирно спящими за высоким забором с колючкой поверху чоповцами и сторожевыми двортерьерами и длинное двухэтажное здание, в котором, судя по облепившим фасад рекламным счетам, последние годы торговали много чем. Тут был и магазин женского белья «Трусишки» и «Слоненки», товары для детей оптом. Вот почему все-таки не «Слонята» или, к примеру, «Слонятки» и подвесные потолки купе с памятниками и плитами для похоронных нужд, плюс кузовной и металлоремонт с его затрапезного вида гаражами во дворе. Ну а справа тянулась коробка серо-кирпичного трехэтажного здания бывшего УПК. Не знаете? Что это за магические три буквы? Расскажу специально для тех, кто уже не застал сокращений типа СНК, ВГК, ЭВМ, АХЧ, ЧТЗ, ЛТП, ЖЭК, ЦДЛ, СНГ и прочее. Это такой учебно-производственный комбинат. В мои уже далекие, позднесоветские школьные годы считалось, что подобные заведения прямо-таки совершенно необходимы для приучения старшеклассников к труду в каком-нибудь заводском цеху. Вообще, за время учебы в школе мне пришлось благополучно пережить немало странных экспериментов над собой, вроде пресловутой информатики, на занятиях которые никогда до этого не знавших компьютера, ну не считая того, что на эту тему можно было увидеть в плохих копиях цельно тянутых импортных фильмов из кооперативных видеосалонов. Советских хорошистов и тройсиков пытались научить составлять программы на мертвых ныне машинных языках вроде Фортрана. Боюсь даже предположить, где теперь те, кто тогда учил нас подобному? Или курсы иностранных языков, которые для нас, и это в немецкой спецшколе, почему-то состоял главным образом из механического вдалбливания явно если ты, конечно, не специалист-филолог, правил немецкой грамматики. От всего этого в моей бедной голове зафиксировались только отдельно пугающие загадочные слова вроде «плюс к вам перфект» или «партицип цвай» в переводе идеологически выдержанных текстов из жизни В. Ленина, К. Маркса, Ф. Энгельса, Э. Тельмана и прочих, не нужно зачеркнуть, сугубо положительных персонажей социалистической мифологии, либо передовиц, изначально забытой сейчас газеты, но из слабен и при всем при этом ни малейшего понятия о немецко-разговорной речи и нюансах произношения. Однако сами того не ожидая, в этих самых УПК похоже добились абсолютно обратного, то есть ненавязчиво привили школьникам на уровне инстинкта, мягко говоря. Отвращение к работе на любом производстве. Хотя я, было дело, успел побыть там и художником-оформителем, и слесарем, все-таки научившись кое-чему полезному. Конечно, на элементарном уровне забивания гвоздей, свреления дырок и вкручивания шурупов. Потом, когда пронесшийся над одной шестой частью суши роковой тайфун под названием 1991 год, непоправимо снес и похоронил все и всех, трудовое обучение окончательно похерили, УПК разогнали, преподов и мастеров выкинули на улицу. Тем, кто просто ушел на грошовую пенсию тогда, прямо-таки очень повезло. Станки и прочее оборудование по-тихому сдали в утиль. А в самом здании, с которым явно не знали, что делать, попытались организовать обычную школу. С этим тоже особо не сложилось. Просуществовала она недолго, и теперь там размещалась бухгалтерия местного РОНО с обширной помойкой на заднем дворе. Вдоль заборов тянулись необходимые для точного наведения аппаратуры моих работодателей массы металла в виде газовых и теплоцентральных труб. Миновав здание бывшего УПК, я неторопливо пошел вперед по тропе, всматриваясь в мириады далеких огонечков над торчащими за поворотом реки нефтеперерабатывающим заводом и городской ТЭЦ. Ночная синева медленно бледнела. Еще час или около того и начнет светать. Начав медленно считать про себя до десяти. И на цифре восемь наконец переместился. Как мне показалось, без особых проблем. А давай их всех просто убьем. Хорошо, тогда это будет наш план Б. Из какого-то дешевого американского боевика.